Тем самым единая власть Бога над миром этим переводом как бы ставилась под сомнение. Часть властных полномочий была приписана антибогу. Бог един, он не только хозяин неба, но и земли. Сила Бога, гармония, постоянное и постепенное преобразование низких земных энергий в высокие небесные. Именно иди за мной, Сатана. Послания из Индии, полученные в конце XIX и в XX веке, а также непрерывно получаемые теперь, позволяют человечеству перейти от религиозного понимания Бога к научному. Восточные пантеистические утверждения о населенности всех миров, соединенные с догматами монотеистических религий о наличии единой энергии и ее законов, управляющих вселенной. Подтверждаются ныне также предположениями ученых. Это не сколастика, не бездушный оккультный рационализм. Восток не отменяет ни веру в личного Бога и Иисуса Христа, ни краеугольный камень всех религий, исполнение нравственных законов бытия. Да, наша вселенная единый энергетический каркас, вселенское тело Господа, космический Христос, пронизывающий каждый атом мироздания. Восточная эзотерика утверждает, что в то же время все меры, звезды, планеты имеют свои логосы, представительства этого единого Бога на своих сферах. Учение живой этики, например, говорит о том, что на нашей земле таким представительством является шамбал, одновременно и энергетический, и, как говорили апостолы, платиновый центр Земли, ее энергетический фокус, северный полюс, плотный. Гималайя и Алтай. По свидетельству живой этики вся человеческая эволюция проходит под пристальным наблюдением и руководством Шамбовой. Ее великие пророки Ману, Зороастер, Гермес, Будда, Христос, Мохаммед давали человечеству в целом и отдельным народам божественное законодательство. Великие ученые, музыканты, поэты, художники – Улавливали тончайшие мысли, формы и вибрации шамбалы и передавали их в своих творениях. Недаром Моцарт однажды обронил фразу, что свою музыку он пишет, слушая музыку неба, и что земная музыка лишь слабое подобие небесной. Великие политики тоже всегда действовали подсознательным или бессознательным воздействием шамбалы. Часто это воздействие тигатило, пугало, как в случае с Рузвельтом. но избавиться от него не мог никогда ни один человек, тем более крупный лидер. Проблема воздействия Бога или Шамбалы на наше сознание всегда была в высшей степени сложной. Человеческое сознание изначально свободное всегда тяготиться любыми воздействиями на него, предпочитая собственный свободный выбор. Свобода воли величайший дар, вложенный в человека Богом. и одновременно источник почти всех его несчастий. Согласование своей воли с волей Божьей, а не слепое подчинение ей, это именно то, чего добивается от нас Бог. Добивается очень мягко и ненавязчиво, предлагая лучшие пути, но никогда не нагазывая их силой. Шам была небесная, как полюс света на земле одна. Ей противопоставит полюс тьмы. Он двоякий. С одной стороны, это вечное хаотическое начало в природе и невежество в людях. С другой – сознательные враги света, пользующиеся хаосом и невежеством. Они очень сильны, именно потому, что опираются на хаотическое начало в человеке. Гитлер был вполне серьезно настроен на встречу с представителями Шамбалы. Каким бы чудовищным по отношению к другим нациям он ни был – это не только в мире, но и в мире. Нельзя отказать ему в искреннем желании поднять с колен униженную в Первой мировой войне Германию. Это потом, в 1945 году, разочаровавшись в способности германской нации выполнить его планы, Гитлер отдал приказ затопить берлинское метро. Но руководствуясь этим неблагимно вполне понятным намерением, он вымостил миру и собственной стране дорогу в ад. И не могло быть иначе, потому что его внутренней опорой был слепой национальный эгоизм, ради удовлетворения которого он был готов на любые самые чудовищные преступления, а внешней – оппозиция Шамбалы, оккультный рейх, державшийся на магических колдунов бонпо, усиливавших сатанинские черты фюрера и его режима.